Мэриэн Кронин. Сто лет Ленни и Марго. Часть 1 Ленни. Когда я слышу «терминальный», думаю про аэропорт. Представляю обширную зону регистрации. Высокий потолок, стеклянные стены, сотрудников в форме, поджидающих меня, чтобы узнать мое имя и информацию о рейсе. Спросить, сама ли я опаковала багаж и одна ли путешествую. Воображаю отсутствующие лица пассажиров, сверяющихся с табло, родственников, которые, обнимаясь, обещают друг другу, что это не в последний раз, и представляю среди них себя. Позади катится чемодан, безо всякого усилия, ведь пол отполирован до блеска, и, высматривая на табло свой пункт назначения, я как будто парю. Приходится, однако, вытащить себя оттуда и вспомнить, что для меня терминальный означает совсем другое. Теперь вместо этого стали говорить «ограничивающий продолжительность жизни». Дети, юноши и девушки с заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни. Сестра произносит это как можно мягче, объясняя, что в больнице появилась служба психологической помощи для юных пациентов заболеваниями в терминальной стадии. Она запинается, краснеет. Простите, я хотела сказать, ограничивающими продолжительной жизни. Не хочу ли я записаться? Психолог будет навещать меня в палате, или я сама могу приходить в комнату психологической помощи для молодежи. У них там теперь телевизор есть. возможности бесконечное множество, но это слово мне знакомо. Я не в первый день в аэропорту. Не первый год. Однако все еще не улетело Я медлю, разглядывая часы на резиновом браслете. Они приколоты вверх тормашками к ее нагрудному карману и покачиваются в такт ее дыханию. Хотите, я вас запишу? Наш психолог, Дон, очень славная, правда. Спасибо, не нужно. У меня своя терапия, и я прохожу ее прямо сейчас. Она хмурится, склоняет голову набок Да?